7. Окна были открыты, через них сочились холодок и благоухание ночи. На стенах спали оленьи рога, а на вешалках и зеркалах притаились голубые разводы. А лицо в зеркале замаячило, как со дна озера. Ясно, оставаться здесь нельзя. С каждым движением минутной стрелки, стоящих в прихожей часов, а риск становится все больше, а тело, вопреки разуму, все отчаяннее норовит броситься на утек. Но надо выдержать до субботы. Если выдержать до субботы, если до воскресенья ничего не случится, и если воскресенье вечером все еще можно будет дышать воздухом свободы, тогда это воскресенье воистину заслужит, чтобы его называли воскресеньем Божьего милосердия.